Глава 20 Бывший уездный городок Балашов, удобно расположенный на скрещении железных дорог Тамбов-Камышин-Поварино-Артищево, приказом РВС Южного фронта был определен местом формирования штабов только что образованной 9-й Красной армии. Носович временно задерживался здесь для передачи дел начальнику штаба армии и заодно, как вновь назначенный над штабом фронта, познакомиться с ожидавшимися со дня на день новым командиром 9-й, бывшим председателем высшей аттестационной комиссии РКК Егоровым. В первых числах октября золотилось над прихоперскими тополевыми займищами тихое бабье лето. В осеннем безветрии оседали на порыжевшую траву, на цветники обывательских палисадников, паутина и огненно-красные листья осин. Окна штаба распахнуты. Одни работники военной инспекции подвойского свою работу окончательно свернули, готовились выезжать вслед за своим начальником. Другие пребывающие сотрудники армейского штаба еще никакой работы не начали. Царил в полупустых комнатах необычный для военной поры умиротворяющий покой. Носович сидел в своем кабинете у раскрытого окна, Последний раз просматривал немногие бумажки, сохранившиеся в сейфе, вздыхал, шевелил большими щетинистыми усами, усмехался, думал. Спешить с отъездом в Козлов не следовало. Судьба всей нынешней схватки должна решиться в ближайшие месяцы, именно здесь, между Борисом Глебском и Царицыным, на стыке фронтом 8 и 9-й армии. Только отсюда можно было начинать главный поход объединенных армий Красного и Деникина на Москву. На крыльце громко протопали кованные каблуки, открылась дверь, вошел небольшой стремительный человек в черной куртке и кожаной, так называемой комиссарской фуражке, с красной ямалевой звездочкой, с сухощавым лицом и дерзкими глазами козырнул и резко шагнул от двери протягивая руку для пожатия носович близоруко щурился не доверяя глазам затем согнутой в лобке рукой вывернутой ладонью словно от цветаа загородился от вошедшего и сказал подождите минуту притянул створки окна опустил шпингалеты вошедший откровенно рассмеялся и только тогда носович пожал протянутую руку Сказал с холодком, подчеркивая некоторое свое превосходство. Как вижу, делаете определенные успехи, поручик. Но не следовало бы рисковать именно сейчас, когда я должен отбыть в козлов. Переходный момент, знаете, всяческие анкеты и прочее. Перед ним стоял и улыбался контрразведчик Щегловитов. — Мне казалось, что вы не особенно торопились в том направлении, ваше превосходительство. — Как-то витиевато, наскучав по салону и белому штабу, объяснился Щегловитов. — Мне казалось, что вы ждали Егорова и меня. — Вас-то я никак не мог ждать, — прогудел Носович. — Были слухи, что вы угодили прямо в лапы мироновских янычаров. — уже не чаял, как-то у них говорится, увидеть. Но рад, искренне рад. И в столь импозантном обличье. Делаю, как вы сказали, успехи. Сейчас многие стараются, так сказать, врастать. Борьба, как видим, предстоит долгая и упорная. Приходится менять форму и даже кожу. Хочу особо упредить. Даже в аппарате Донбюро РКП, который формируется где-то в Курске, имеются уже наши люди, некто Мусиенко. Мусиенко явный аристократ, даже по фамилии видно. И тем не менее, возьмите на заметочку, чтобы ненароком не расстрелять вместе с прочей сволочью, когда займем Курск. Это все, что я намерен вам сказать. Обретаясь в толпе и всяких низменных комитетах, отчасти потеряли ориентировку. Не проинформируете, генерал?» Носович засопел от бестактности преуспевающего шпиона. «Ну, какие же новости, поручик? Ленин болен, ему теперь только некоторые бумажки текущего порядка дают подписывать. Вот, например...» Носович протянул свежую телеграмму Царицынскому фронту, одержавшему ряд тактических успехов под зимовниками и у Донской излучины. Щегловитов мельком глазами пробежал бумажку. 19 сентября 1918 года. Царицын, штаб обороны. Советская Россия с восхищением отмечает Геройские подвиги коммунистических и революционных полков Худякова, Харченко и Колпакова, кавалерии Думенко и Булаткина, броневых поездов Алябьева. Держите красные знамена высоко, несите их вперед бесстрашно, искореняйте помещичи генеральскую и кулацкую контрреволюцию и покажите всему миру, что социалистическая Россия непобедима. Председатель Совета народных комиссаров Ульянов Ленин. Ленин. Военная переписка. Москва, 1957 год. Страницы 73, 74. А этого авантюриста Миронова — Разве не поздравили? — с усмешкой спросил Щегловитов, возвращая документ Носовичу. — Он-то, пожалуй, заслуживает этих горячих похвал в первую очередь. Даже понять трудно такое бешеное рвение, откровенно говоря. Миронова командование представило к награде, но какое какой еще не ясно. Не так давно послали бумагу в Москву. Кроме того, штаб постановил наградить его золотыми часами. Мы говорили о Москве, ваше превосходительство, напомнил Щегловитов. Я уже сказал, Ленин болен, практически всеми делами вершит председатель Реввоенсовета. Недавно разгромил наших красных казачков, затеивших игру в староказачий круг на базе, так сказать, социалистической системы. Хотели противопоставить себя Красновскому кругу, уже начали созывать делегатов в Воронеж. Никак не поймут, идиоты, что вся эта игра в демократию не соответствует целям и намерениям всей линии Троцкого в партии. В общем, декрет, заготовленный при Ленине, провалили. Трудно действительно понять некоторых вождей, серьезно сказал Щегловитов. Иной раз кажется, что они вообще собираются обойтись без тех самых широких масс на которые чуть ли не вчера делали основную ставку. Странно. Ничего странного, — рассудительно сказал Носович. Некоторые люди типа Троцкого не хотят допустить усиление так называемых народных вожаков, которые в дальнейшем могут оказаться камнями преткновения. Вам должно быть ясны дальние цели Троцкого? Отчасти да. Ну так за каким чертом, простите, укреплять тогда позиции разных Автономовых, ковалёвых, Мироновых, Буденных и иже с ними? Все эти люди должны ходить под Богом и потихоньку сходить на нет, иначе им будет плохо. Именно исходя из этих соображений, он и приближает к себе нас, спецов, людей, которые помогут выиграть ему войну, но политически ничего из себя не представляют и, в конце концов, удовольствуются более или менее приличными пенсиями. Что касается тех, то они могут заговорить с ним от имени народа, а этого он, конечно, не допустит. Смею вас уверить, поручик, система волчьих ям уже получила кое-где проверку действия. Да, но в таком случае... Не только усложняется отношение, но и сама война затянется, мягко выражаясь, на неопределенное время. А вообще говоря, до полного взаимоистощения. Что получилось на Кубани после смещения автономова Носович курил, помахивая папироской, разгоняя легкие кольца дыма. И по его эпикурейскому виду всякий проницательный человек мог догадаться, что за сносную пенсию в будущем он работать не будет. «А кому это важно?» — усмехнулся Носович. «Разве в политической игре кто-нибудь и когда-нибудь считался с потерями и затратами? Кровь, которая льется, немало не занимает этих людей. Люди Троцкого, возможно, считают даже, что Россия — Порядочно обескровленная для них больше подходит, чем Россия, мгновенно преображенная и стоящие еще на ногах, без подпорок, как она была в январе-марте до Гражданской войны. Вы спросили, что получилось на Кубани после Автономова. Вот посмотрим, что там будет после смещения Сорокина. Край-то самый дальний, почти туземный. Там не то еще будет. Очень хотелось бы посмотреть. Носович мстительно бросил окурок в бронзовую темную пепельницу, прошелся по кабинету. Вежливость напомнила о себе, и он как бы спохватился. Перекусить не время? — Не откажусь, — сказал Щегловитов. — И вообще лучше отпереть дверь. Здесь, как я вижу, полное спокойствие, — как и следует перед большой бедой на Руси. Форма моя никого не насторожит, тем более, что разного рода вестовых сейчас здесь до беса, простите за выражение. Ключ невнятно повернулся в дверной скважине, распахнули обе створки окна. Носович что-то приказал в приемной и через несколько минут принесли обед. Какой-то суп-кулеш со свиным салом и несколько вареных картофелин. Зато помидоры были свежие, словно с грядки, и бутылочка с постным маслом. Роскошь по нынешним временам даже и для крупного советского штаба необыкновенная. Щегловитов вышел в угловую комнату вымыть руки. Когда он вернулся, в комнате был третий, высокий красивый блондин с аккуратным пробором по виду полковник-штабист. Носович коротко взглянул на Щегловитова и представил его незнакомому военному. «Вот, дорогой товарищ Всеволодов, имею честь представить вам офицера для особых поручений Щегловитова. Прежнее его звание поручик, но полагаю, что теперь оно уже значительно выросло, если учитывать немалые успехи его в службе контрразведки. С моим отъездом, впрочем, это случится не так скоро, Вы будете держать связь через него. Щегловитов сдержанно поклонился. Судя по выражению лица Всеволодова, он остался доволен впечатлением, которое произвели на него как сам поручик, так и его кожаная комиссарская форма и маленькая, но яркая звездочка под козырьком фуражки. Носович на правах хозяина пригласил обоих красных офицеров к столу.